Глава 6. Ханьский, Жора. Штаб-квартира царского канала «Новостной лев». Москва. «А неплохо получилось», — задумчиво произносит княжна Ольга. Она вместе с редакторами смотрит свой репортаж с графом Вещем Филиновым, который сейчас показывают по всем телевизорам страны. «И главное вовремя», — кивает ТВ-редактор. Он оживленно жестикулирует, подчеркивая свои слова. «Я слышал, граф скоро отбудет свою сковородщину. Ваше высочество, вы гениальный репортер. Благодаря дракону Филинова рейтинги нашего канала зашкаливают. Мы побили собственный рекорд по просмотрам, когда в прошлом году показывали в прямом эфире свадьбу царевича. А вообще неплохо бы было снять линейку репортажей с Филиновым», — разошелся он. В том числе, где вы сидите на драконе вместе с графом. Как считаете, ваше высочество?» Княжна медленно поворачивается к редактору. Ее глаза блестят огнем заинтересованности. Может, еще договорюсь с Данилой Степановичем. Поддерживает идею Ольга, воодушевленная возможностью забраться на спину этому великолепному зверю. А возможно, даже и полетать на нем, чем черт не шутит. Правда, граф очень занятой молодой человек, но ради золотого дракона княжна готова отложить все свои дела и прилететь к Филинову в сковородщину в любое удобное для него время. Ольга надеялась, что парень не откажет племяннице царя. Попробуйте узнать, даст ли нам интервью кто-нибудь из ханьских вельмож императорского дворца. Вдруг вспоминает Ольга. «Ханьских?» — переспрашивает ТВ-редактор. «А они нам зачем?» «Да потому что император Ци сейчас уже должен изгрызть все ногти от зависти», — с улыбкой замечает Ольга. «Вхань золотой дракон — символ императорского дома. Только император имеет право носить одежду, украшенную драконами. У него даже есть специальное платье желтого цвета, лунпао, и драконами. драконами». Mm -hmm, «Понял», — кивает ТВ-редактор. Сделаем репортаж о том, как ханьцы изводятся завистью к нам. Это посмешит народ и поднимет нашу национальную гордость. Теперь не только двуглавый лев, но золотой дракон будет символом страны. Причем живым символом. — Да, должно выйти неплохо, — кивает княжна. — Сейчас нельзя сбавлять градус шумихи. Ажиотаж вокруг золотого дракона не должен стихать ни на минуту. Тогда и наши рейтинги не упадут. Подстегивать интерес к дракону можно не только через репортажи с ним. Достаточно показывать изводящихся иностранцев-завистников. Вот тех же ханьцев. А также мнение специалистов по аномальным зверям. «Я понял», — кивает ТВ-редактор. «Сегодня же накидаю сценарий десятка репортажей. На месяц нам хватит». Распахивается дверь, и на пороге кабинета возникает личная помощница княжны. «Ольга Валерьевна, вас просит ханьский сановник Джусянь. Он говорит, что вопрос связан с одним крылатым зверьком и его молодым владельцем». Княжна удивленно хлопает глазами. «Джусянь был одним из первых лиц империи, а в последнее время, после войны, его влияние на циван выросло еще сильнее». «Соедини меня с ним», — кивает Ольга, потянувшись к телефону на столе. Небесный дворец Империя Хань. Император Циван нещадно мнет складки своего шелкового Лунпао. Сейчас желтое одеяние с вышитыми золотыми драконами больше выглядит как насмешка, чем признак величия. А все из-за одного русского выскочки, сумевшего, заполучить багрового зверя. Циван в ярости. Ведь это он, он, сын неба. Так почему на золотом драконе летает какой-то щенок? «Этот ссаный дракон должен быть моим». Цыван гневно оглядывает собравшихся вокруг сановников. «Мы попробуем провести переговоры». «Никаких переговоров!» «Что за русский его себе завел?» «Немедленно отобрать!» «О, сын неба, это граф Данила вещи филинов!» «Победитель желтоглазого тигра и странника!» Склоняет голову один из сановников. хм <смех> Филинов!» Сразу же помрачнел император. «Ну ладно. Можно начать из переговоров. Попробуйте выкупить дракона. Я готов заплатить золотом в три моих веса. Джу, я поручаю эту миссию тебе». «Сын неба, благодарю за оказанную честь». Низко кланяется Джусянь. «Я уже связался с княжной Ольгой Гривовой и попросил ее Высочество быть посредником при переговорах с Филиновым». «Зачем нам княжна?» — не понимает Циван. «Сыну неба не положено вести переговоры ни с кем, кроме правителей или лиц королевских или царских кровей», — поясняет Джу. «Присутствие Гривовой придаст переговорам оттенок легитимности, а еще девушка — главный редактор царского канала». «Повышаем ставки?» — удивляется Циван. «Ладно, пусть так. Лишь бы привезли ко мне дракона». На следующий день после разговора с Лакомкой я отправляюсь в гости к Смородиным. С моей главной женой мы тогда просидели почти час, который Альва говорила, а я сидел и слушал. У всех бывают такие минуты. Девушке требовалось излить душу, ну а мне, как мужу, полагалось выполнить роль внимательного слушателя. После чего я рефлексирующими волнами усыпил главную жену и отнес в постель отдыхать. Сегодня же ранним утром я развеялся полетом на золотом. Да, король ликанов Кенрис тот еще шакал. Кто еще способен творить такие бесчинства, которые я видел в воспоминаниях лакомки? Жене не нужно было меня ни о чем просить. Конечно, этот лекан заслуживает смерти. Это даже не обсуждается. Мир станет чище без этой сволочи. Но прежде чем нырять с головой в боевой материк, нужно сперва устаканить обстановку в России. Денег у нас теперь выше крыши, спасибо Алисе с Василисой и Кире. А вот людей по-прежнему маловато. Я уже дал задание Сергею Сивах набирать новых гвардейцев, но вассалов-дворян не найти через объявление в газете. Потому мне пригодились бы смородины. Хорошо, что дед Кати не стал тянуть и быстро назначил встречу. Двухэтажный домик смородиных когда-то видал лучшие времена. Сейчас же явно не хватало прислуги для его обслуживания. Фасад дома облезал. Сад выглядел заброшенным. Общая запущенность усадьбы неудивительна. Из смородиных осталось всего несколько взрослых и Катя. Когда я вошел в прихожую, меня встретил худой старик с острыми чертами лица и жестким взглядом. Он внимательно осматривает меня с головы до ног. «Лицом вы вылитый дед», — произносит он, — бросая неприязненный взгляд на мою растрепанную шевелюру. «Только Михаил никогда не позволял себе ходить неприджесанным». «Видимо, потому что он никогда не летал на драконе». Отвечаю я спокойно. «Отведите меня к главе рода. А пить я буду, пожалуй, чай с ватрушками». Старик на мгновение застывает, словно его обдало ледяным ветром. «Вообще-то я и есть глава, ваше сиятельство». Выцеживает он сквозь стиснутые зубы. Я киваю, удерживая вежливую улыбку. Рад знакомству, Серафим Григорьевич. Тогда можно обойтись без ватрушек. Мы молча обмениваемся взглядами, каждый оценивая другого. Я не могу не заметить, как он сдерживает свое раздражение. Конечно, я не принял его за слугу, но кто так встречает гостей? Получает ветку, как говорится. Старик Серафим, поморщившись, ведет меня в гостиную. Мы усаживаемся, и вскоре из коридора заглядывает Катя с подносом, на котором дымятся две чашки чая и ватрушки. Мое любимое лакомство оказалось здесь, и я не смог сдержать довольную улыбку. «Благодарю, Екатерина!» — улыбаюсь девушке. Она, покраснев, кивает и отходит к деду, встав возле подлокотника его кресла. Я знаю, зачем вы пришли, произносит Серафим, скрещивая руки на груди. Будете предлагать вас солитет. Только вот в прошлый раз служба вашему роду кончилась нашим разорением и убийством почти всех членов рода. Так что мы пас. Я откусываю ватрушку и запиваю ее чаем, наслаждаясь вкусом. Вы меня с кем-то путаете, замечаю, проживав. У моего рода еще никогда не было вассалов-дворян. Зато у вашего деда были. Передразнивает старик, его глаза сверкают от гнева. Ох, как он достал! Такое ощущение, что меня пригласили только за тем, чтобы поныть передо мной и обвинить в разорении своего рода. Даже Катя неловко. Видно потому, как она пристыженно отводит взгляд в сторону. Как бы то ни было, вы ошиблись. Говорю, откидываясь назад. Никакого постоянного вассалитета я не собирался вам предлагать. Старик удивленно округляет глаза. Его суровое выражение лица смягчается на мгновение. Катя, замерев, тоже выглядит растерянной и, как мне показалось, испуганной. Я граф России, конунг Таверини и сюзерен Авиарием. Службу мне еще нужно заслужить, а вас, простите, я даже не знаю. — Как ты не знаешь? — вскрикивает Серафим, даже не замечая, что перешел на ты. — Смородины служили твоему деду, а до него — прадеду. Мы проливали кровь за Филиновых, свою и чужую, и ни разу в жизни даже не помышляли о предательстве. Да вернее, смородиных нет никого на свете. Катя, смотрит на дедушку полными удивления глазами. Минуту назад он наотрез отказался быть моим вассалом, а теперь рекламирует достоинство рода. Я с пренебрежением пожимаю плечами. «Может и так, но меня никогда не было в роду Филиновых, и ваших заслуг перед ними я не застал». «Поэтому вассалитета вам предложить не могу». «Не предлагай». — разобиделся дед, отвернув лицо. «Воль уж ты осторожный в свои юные годы!» «А вы разве не такой были?» «Усмехаюсь, поднимая брови в ироничном жесте». «Я! Да я в двадцать уже прославился на аномалии!» — гордо заявляет Серафим. «Таких монстров там сваливал псионическим клинком, что нынешней молодежи не снилось!» «Однажды мы наткнулись на банду у исосиков. А это же верная смерть. Сейчас-то уже напридумывали разных спреев. А тогда не было ни единого шанса. Только брызнут вонючкой, капут. Вех не отмыться. Думаешь, мы испугались? Ничего подобного. Выдюжали ежатню. Перехитрили, заманили сырками в коробку. Все потом получили по ордену мужества. Старик еще минут двадцать в красках рассказывает о подвигах бурной молодости. Катя смотрит на меня с извиняющимися искрами в глазах, но я подмигиваю барышне, и она, покраснев, отводит взгляд. «А сейчас справитесь с работой телепата?» Спрашиваю, когда старик, выдохнувшись, шумно отхлебывает чай. «Запросто!» Без грамма сомнения заверяет он. «Тогда я готов нанять ваш рот на установку ментальных счетов своим сотрудникам», сообщаю. В клан я вас пока не готов принять, но у меня много фирм, много людей, и там вы сможете развернуться. Платить буду достойно, выше рыночной цены. Считайте это закладом в наши возможные будущие отношения. Но я, но... Филиновы, но...» Не находится со словами растерянный старик. «Извините, но про Филиновых мне больше некогда слушать, это всего лишь найм. Я встаю». Никто вас ни к чему не принуждает. Никаких восстальных клятв, только трудовой договор и соглашение о конфиденциальности. И Впрочем, если не хотите, то уговоров не будет. Мне нужны замотивированные сотрудники. А сейчас, простите, мне пора. Я и так задержался. Уж очень интересно было послушать о ваших геройствах на аномалии. Не дожидаясь ответа, выхожу в прихожую. Там меня догоняет Катя. Теревя подол домашнего платья, она смотрит на меня со смесью эмоций, благодарности, надежды и волнения. «Спасибо, Даня!» — искренне говорит девушка. «Спасибо за этот шанс!» «Учись хорошо, Екатерина Олеговна!» — усмехаюсь я. «И тогда, может, я возьму тебя в гвардию!» «Что значит «может»?» — вспыхивает она. «Конечно, возьмешь!» «Как только ты отчислился, я стала лучшей в нашей группе!» А скоро стану лучшей на всех четырех курсах устранителей. Тогда до выпуска, устранитель, улыбаюсь. Буду ждать твоего резюме. Махнув на прощание, я уезжаю домой. Смородины действительно пригодились бы мне. Талантливые телепаты никогда не лишние. Надеюсь, Серафим наконец забудет свою обиду на Филиновых. Иначе участь его рода будет печальной. только нищета увидание. Другим кланам смородины не нужны, слишком уж сильно они ассоциируются с филиновыми, а перебежчиков-дворян мало кто любит. А телепаты мне нужны. Одного меня уже с трудом хватает на ежемесячный техосмотр щитов-гвардейцев. Мы, конечно, снабдили часть гвардии козитскими бусинками, но щиты — более надежный вариант. Надеюсь, Серега Сивых, уговорит старых товарищей с даром телепатии примкнуть к нам. Да и о выпускниках Академии забывать не стоит. Как раз сейчас, когда я полетал на Золотом Драконе, в рот и должны повалить маги. Ну и дед Досар тоже занимается вербовкой на той стороне. Лучший вор за и писа уже нашел репетиторов моим женам. Скоро они прибудут в сковородщину. В кармане брюк вибрирует мобильник. Неожиданно звонит княжна Ольга Гривова. Неужели одного интервью ей было мало? Ваше Высочество, чем могу быть полезен? Данила Степанович, я звоню вам по щепетильному вопросу. Голос у княжны очень даже серьезный. Неожиданно со мной связался приближенный ханьского императора. Он попросил меня устроить переговоры по продаже императорскому двору золотого дракона. Новость дня, однозначно. Ну, Забавно, что из всех Львовых попросили именно ваше высочество. Замечаю. Ваш долг репортера требует от вас осветить это событие для всего царства. Думаю, ханцы этого и добиваются. Делится своим мнением Ольга. Ее голос задумчив. Только я не пойму, зачем. Зато я понял сразу. Очень даже в стиле хитрых рисоедов. Они повышают ставки, объясняю. Если я откажу Циван и не отдам золотого дракона, то весь мир станет свидетелем этого. И вас назовут смертником? Ибо кто еще посмеет кинуть императора Хань? Именно так, усмехаюсь. Проще говоря, меня запугивают. Нельзя публично унижать императора. Это чревато санкциями и даже убийством. Но вы же все равно не продадите дракона. С надеждой спрашивает Ольга. Ее забота очень трогательна. Мы тут с редакцией канала вознамерились сделать вашего питомца символом царства. А тут какие-то ханьцы нарисовались. Какие амбициозные планы, надо же. Таким макаром золотого скоро будут снимать в сериалах. Ну а ханьцы сильно поторопились. Знали бы они, что драконьи шкуры нужны львовам для усиления дара, то десять раз подумали бы, прежде чем лезть с публичными переговорами. Я могу открыто отказать Ивану, а если он вздумает наезжать на меня из-за Золотого, то столкнется со всей военной мощью Львовых. Вряд ли. Хань нужна новая война. они это и от прошлой не отошли. У меня нет привычки продавать своих союзников, отвечаю княжне. А Золотой... «Мой союзник. Пожалуйста, периодически сообщайте о ходе подготовки к переговорам». «Да, конечно», — обрадованно отвечает княжна. «Я вешаю трубку. Ну, все, надо как можно быстрее отправляться в Сковородщину. В Москве что не день, то происшествие. Задолбали отвлекать. А мне ведь надо к балу готовиться. В боевом материке, кстати, на праздниках свой дресс-код». Веркогорыч просвещал, что желательно являться с атрибутикой той расы, которую представляешь. Ну, как Конунг Тавров, я и явлюсь, с рогами, к которым прилагаются бонусом длинные бритвенные когти, копыта, налитые кровью яростные глаза и вишенка на торте всепоглощающая аура ужаса и смерти. А вообще золотому должно понравиться в Сковорочине вокруг простор, леса и горы. Да и соседям будет развлечение. Окрестности сковорочены. граница с землями Сморкина. Четыре часа утра. Кукурегра! От мощного рева вся округа содрогается. Визжит Сморкин, вскакивая с постели, скидывая изрядно потяжелевшее и промокшее исподнее ха ха Чтоб тебя черти задрали вместе со своим драконом! Каждое утро одно и то же!»